«Доброе утро, боярышня!» Я кивнул Аксеневой и сел позади нее. Софья, распластавшись на парте, вяло подняла руку в приветствии. Ночные бдения явно не шли ей на пользу. «Здоров, Яр!» Егор стиснул мою руку, обнажая зубы. «Ну-ка, поясни мне, неугомонный ты наш, чего тебе в голову такие вопросы приходят?» Он показал свой альвафон сообщением, которое я отправил ему полчаса назад. Софья подняла голову и, вытянув шею, посмотрела на нас. «Но-но, староста!» – заметил тот, выключая экран. «Не твоего ума дело!» «Покажи!» – потребовала она. «Вдруг вы опять какую каверзу удумали? Мне как старости положено...» «Положено ей!» – фыркнул он. «Плоскозадом в такие дела лезть не положено!» «Да что ты за...» – вспыхнула Софья, но я вовремя коснулся ее плеча. «Да нет никакого секрета. Я спросил, может ли Егор помочь мне с тренировками. Хочу держать себя в форме, знаешь ли. У нас нет тренировочной площадки, арендовать не хочется. Зато у Кирсановых, известных боевых магов, наверняка найдутся свободные площадки. Вот я и спросил, как судрина это смотрит. И это все. Софья сникла и потянулась в сумочку за ингалятором. Я краем глаза проследил, как она сделала несколько вдохов. А ведь вчера ей тоже пришлось сделать ингаляции. Нелегко девчонке приходится. Так что, господин Кирсанов, и не говори, что у вас нет тренировочных площадок, не поверю. — Вот и не верь, — усмехнулся тот. — Есть, да не про твою честь. Одной тренируемся мы с отцом, вторую заняла та сучка. Он раздраженно сморщил нос. Помнится, когда мы по телефону говорили, ему помешала сестра. Наверняка про нее и говорил. — Не жмись, Егор, они же не могут заниматься там постоянно. Я толкнул его в плечо. — Спроси отца или давай я поговорю. — Так и будет он тебя слушать, — хмыкнул тот. — Так убеди его, ты наследник или кто? — Прояви деловую хватку, он только рад будет. — Да, сударь, — ехидно добавила Софья. — Поработай языком, ты же вечно им болтаешь, а так хоть польза будет. — Плоскозадом слов не давали, — огрызнулся он. — Ну, а если не согласится, что делать будешь? — Если не согласится, буду каждый день вызывать тебя и бить на дуэли, — ухмыльнулся я. У Кирсанова тренькнул альвафон, тот посмотрел на экран и нахмурил брови. «Так, ладно, я поговорю с ним, но особо не рассчитывай на меня». Буркнул он из сумов устройства в карман, вышел из аудитории. Уже у входа я заметил снаружи знакомую физиономию Орлова. А этот что забыл? Опять решил надавить на Егора. Подонки наверняка попытаются меня достать, как очухаются после прошлой оплеухи. Но я думал, у меня есть в запасе пара недель. Что ж, будем действовать по ситуации. Ярослав Андреевич отвлек меня шепот Софьи. «У меня что, правда плоская?» «Все хорошо у тебя, поверь». Ободряюще улыбнулся я, поднимаясь с места. В кармане завибрировал альвафон. «Я на минуту». Звонок был с неизвестного номера. Этого еще не хватало. Опять урода бойчины «Алло». «Ярослав, это ты?» Донесся тихий голос. У меня сердце забилось быстрее. «Жанна?» Негромко ответил я, ища место потише и без лишних ушей. «Где ты? В порядке?» «Да, мы в норме». По голосу было слышно, Плахина улыбалась. «После допроса всех девочек увезли в другой салон. Но «Ну, я не об этом. Вы сейчас одни?» «Да», — кивнул я, оглянувшись. Лишних ушей рядом не было. Я быстро свернул из оживленного коридора в тихий закуток. Просто так она бы не позвонила. «Я узнала кое-что по тому вопросу, о котором вы говорили. У моей знакомой был один клиент. Он упомянул о том случае десять лет назад. Слушайте внимательно».